Часть вторая. Охотники и жертвы. Глава 1. Двумя годами рания. Зона территории пустыря. Харёк сталкер встрпенулся. Справа от него в защитном костюме анархии сидел привалившись к остову трактора раненый товарищ. Чего? Подполз он поближе. Они уже рядом. Лест наверх. Я тебя не оставлю, Харёк нервно ударил по земле кулаком. Почему-то всё, что случилось перед этим разговором, он никак не мог вспомнить в деталях. Да и вспоминать было особо нечего. Их просто нагнала стая псов, прижала на пустыре, выжидая, когда у людей кончатся боеприпасы. Как опытные ходоки могли проворонить огромную стаю в 40 оскаленных мерт? Спросил бы кто чего полегче. Полезай, я сказал, выкрикнул с нажимом на парник и поудобнее устроил помповый дробовик. Собаки настолько сильно порвали сталкера, что надежды на то, что он не заразился какой-нибудь гадостью, практически не оставалось. Уперев ружьё в окровавленную культю левой руки, тот прошептал сквозь плотно сстиснутые зубы: "Кончай геройствовать и лезь!" Харёк секунду колебался, после чего поставил ногу на ось перевёрнутого трактора и взобрался наверх. Фонарь желтоватой полоской света вырвал у темноты часть пространства, и в направленном луче блеснули глаза какой-то твари. Под сердцем Харька похолодело, когда присмотревшись, он разглядел существо крупный псевдоволк, смертельно опасный мутант даже для хорошо вооружённого сталкера. Зверь всегда атаковал невероятно стремительно, и ходоки зачастую не успевали отреагировать на угрозу. А сразу за вожаком маячили острые морды псов. Это гораздо хуже. "Они здесь!" закричал хорёк, но его слова заглушили выстрелы дробовика. Многозарядник анархиста изрыгнул волну огня, и голова выскочившей к трактору собаки разлетелась кровавыми ошмётками. Второй выстрел оказался результативнее, сразу несколько мутантов отбросило назад. От чего-то диких псов сталкерская сеть поставила в один ряд с крысоками, но автор такого анализа глубоко ошибся. Мутировавшие в зоне звери приобрели возможность чувствовать жертву или, как говорил болотник, видеть страх. Эти твари не обращали внимания на время суток, погоду, видимость. Зона подарила им уникальный слух и обоняние. А еще они ещё не обладали поразительной живучестью, умея в кратчайшие сроки регенерировать повреждённые ткани. И всё дополнялось силой внушения, обладающего телепатии псевдоволка, управляющего стаей. А сейчас, получив порцию дроби, пси даже с перебитыми лапами упорно ползли к трактору, лязгая перекошенными от боли и ярости челюстями. Их уродливой морды то и дело появлялись в свете фонаря Харёка, и тут же следовал выстрел на парника. Сталкер попытался вспомнить, сколько их мутантов он уже отправил на тот свет, насбился со счёту больше двух десятков, это точно. Внезапно дробовик смолк, и Харёк, не выдержав заминки, спрыгнул вниз, чтобы посмотреть, что случилось. Игл всё так же сидел, привалившись к покорёженному днищу. Глаза его блестели, Агубы то и дело что-то на шоптывали. Ты чего? Харёк отбросил ударом приклада подобравшегося близко пса и коснулся рукой плеча напарника. Патронов больше нет, прошептал обречён на тот и потряс перед лицом сталкера бесполезным помповиком. А пистолет потерял, когда бежали. Харёк потянулся к бедру, но тут же опомнился. У него тоже не было пистолета. Он его просто не взял в этот рейд. Всё пропало. обреченно проговорил анархист и опустил руки. Это прозвучало для Харька как приговор. Никогда Игл, ветеран из группировки «Анархия», не бросался такими словами напрасно. Наоборот, однажды даже рассказал Харьку притчу о сталкере, который не боялся смерти. Но смельчак остался в прошлом, сгинул, и никто, кроме Игла и еще нескольких сторожилов, не знал о нем ничего. Игёл не раз убеждал напарника, что тоже не боится смерти, но идти ей навстречу не спешит. Если сталкер убегает, он не трус, а умный и расчётливый человек, рассуждал анархист. А если не убегает, то либо дурак, либо выхода у него нет. А что я не верю? Выход есть всегда. И вот теперь тот, кто учил хорька оценивать любую ситуацию хладнокровно и беспристрастно, стрелять редко, но точно в цель и никогда не выпускать из рук болт, сидел раненый посреди пустыря, заявляя, что они обречены. Должен быть хоть какой-нибудь выход, начал хорёк, но не договорил. Огромный пёс сбил его с ног и повалил в траву, проскочив дальше. Перекатившись, сталкер полоснул очередью по спине разворачивающегося мутанта. И переведя автомат в режим одиночной стрельбы, устроился рядом с напарником. "Посылай запрос", прошептал Игл. "Напиши, что требуется помощь. Надеюсь, поблизости хоть кто-то есть". Харёк передал напарнику автомат, а сам принялся набирать текст на экране КПК. Нажав кнопку "отправить", он несколько секунд вглядывался в изображённую карту зоны. Если кто-нибудь из сталкеров откликнется на призыв о помощи, загорался синий маячок. Теперь же карта пустовала, словно никого, кроме двух загнанных зверями ходоков, поблизости не было. Бесполезно, наконец проговорил хорёк. Он взял автомат из рук Иглы и ещё раз выстрелил в темноту, где мелькали силуэты псов. Результата, конечно, не добился, но иллюзия контроля над ситуацией грела душу. Двое мародёров наблюдали с гребня холма за схваткой Разворачиваясь у трактора, отсюда открывался прекрасный вид на треть всего пустыря, что понес случайно выбрал это место для наблюдательного пункта. Во-первых, деревья, растущие чуть ниже по склону, полностью скрывали обзор тем, кто решил бы стрелять снизу по находящимся на вершине. Во-вторых, он обнаружил здесь лаз коллектора, уходящий в какие-то технические коммуникации, идеальный путь для отступления в случае чего. Что продаже выкорил денёк, чтобы обследовать подземку, и был немало удивлён, что другой выход расположен недалеко от их базы на том же пустыре. Это могло помочь, когда потребовалось бы скрытно перебросить подкрепление в лагерь или же наоборот, незаметно оттуда сбежать. Что пор соорудил наблюбованной высоте своего рода укреплённую точку, обнёс вокруг растяжками и вырыл по периметру окопы с полуметровым бруствером на случай атаки мутантов. Холм стал ему на время домом, и бывший Пепловец мог назвать его, если не крепостью, то уж редутом точно. После ухода из Пепла сталкер Воли Случи попал в компанию бандитов. Влад Апостол предлагал ему возглавить целый отряд мародёров, базовым лагерем которого стала бы эта высота. Но что парни согласился. Он всегда считал себя волком-одиночкой, а постоянная болтовня раздражала его куда больше, чем мутанты или аномалии. И теперь по личной инициативе ветеран с молодым, но не испорченным до конца напарником почти безвылазно находился в месте, где пересекалась не одна сталкерская или звериная тропа. Случалось, что уж греха таить, что наводили они на проскочивших мимо ходоков группу мародеров, но чаще предупреждали базу об опасности при гоне мутантов или военных зачистках. Словом, внимательно следили за окрестностями и собирали нужную информацию. Во, попали в чебуреки. Сочувственно заметил штопор. Юрка Тарас затянулся и выпустил облачко дыма. И что будем делать? Подождём. Штопор пожал плечами. А что ждать? Гасить надо. Юрик типичный пример человека с острой интеллектуальной недостаточностью. И именно такими сталкеры и представляли всех мародёров. В добавок к скудости ума, Юрий всю сознательную жизнь, проживший в Уральском Кунгуре, внезапно решил, что он украинец и стал шокать и чёкать. От такого псевдосуржика настоящие украинцы шарахались и крутили пальцем у виска. Зачем это было нужно Тарасу, не знал даже напарник. Что пропоморщился. Он изначально считал себя интеллигентным человеком, служил ранее офицером, А теперь вынужденно работал в команде с недоумком, и то лишь потому, что никого лучше в напарники выбрать не мог. Ты уверен? ветеран прищурился. А то ща мы их перегасим и весь хабар заберём. Хабар? ироничная улыбка зарила лицо сталкера. А ты видишь у них рюкзаки, набитые артефактами или, может быть, сверхточной оптику для винтовок? Нет, сконфузился Тарас. Вот и я не вижу. Так зачем погибать из-за старого автомата, у которого вот-вот переклинит затвор, и изношенного дробовика, который и за сотню никто не купит? Юрик почесал затылок и глубокомысленно изрёк: "Ну ты, блин, философ". Было дело, что подотпустил бинокль и вдруг принял неожиданное решение. "Прикрой меня". А? Тарас восторженно вскинул руки вверх. "Увидел хабар, да?" "Нет", на пареньк сокрушённо цыкнул языком. Просто надо мужиков вытаскивать. Юрик оценивающе поглядел на старшего. Вероятнее всего подумал, что напарник спятил. Да ты чё? Эти удоды же не наши. Не твои, сухо согласился штопор. А я всё ещё человек и не имею права не помочь людям отбиться от зверья. Тарас несколько секунд не мигает, переваривал услышанное, после чего перевёл взгляд на происходящую внизу схватку. Ну, раз так не терпится псёнки понюхать, давай, и залеса звонким, но недолгим смехом, видя в недовольстве сошедшиеся к переносице брови напарника, поспешно выпустил из рук сигарету, хлопнул старшего по плечу и согласился: "Иди, иди, я прикрою". Тот-то, что попер погрозил Юрику пальцем и перевалился через брус стёр. Впрочем же, он был не столько близок к одобрению, сколько к предостережению. И это добавил Тарас в решимости прикрывать товарища бдительно, противно случая, он уже встречался со звонкой, крепкой затрещины тяжёлой ладони ветерана и повторять пройденный материал, не желал. Сталкер перепрыгнул ещё через небольшой парапет из мешков, аккуратно обошёл растяжки и оказался на открытом пространстве. Внизу изрыгая огненные всполохи, дважды хлопнул автомат и всё стихло. В два прыжка, чтоб подостиг подножия холма. Он знал эту местность как свои пять пальцев, поэтому не боялся вляпаться в какой-нибудь каверзный аномалию. Тут же впереди показались контуры собачьих тел, а прямо перед лицом лязгнуло зубами одна из тварей. Сталкер отреагировал молниеносно. Сайга в его руках дёрнулась вправо, и пёс с несёрной прикладом повалился на траву, жалобно заскулил. Тратить патроны без нужды, что парни собирался? Поэтому тут же шагнул вперёд и силой вдавил каблук сапога в горло поверженного ворлага. Ощутимо хрустнуло, зверь взвизгнул, дёрнулся и затих. Вся стая мгновенно обернулась, и в свете пристёгнутого к стволу саги фенаря блеснули глаза и оскал псевдоволка. Около десятка выстрелов подряд вспороли темноту. Штопор в последний момент уклонился от взбешённого вожака, и упал в зловонную воду. Это его и спасло, потому что на противоположной стороне лужи оказалась аномалия огнива, принявшая в себя тело неосторожного мутанта. Псевдоволк понял, что его ожидает еще в полете. Он рубанул в воздух мощными лапами, пытаясь изменить направление, но аномалия разверзлась, с треском поедая скудную шерсть и подбираясь к покрытой язвами плоти. Что парни раз видел, как попадают в огниво и погибают, не успев ничего сознать. Поэтому содрогнулся, замерв не надолго на месте. Страшное зрелище. Мутант с визгом приземлился на все четыре лапы прямо в центре аномалии и тут же исчез в ярком багровом пламени. Мгновение, и изметнувшийся огонь начал опадать, оставляя на выжженной земле груду распадающуюся в стороны пепла. Лишившись вожака, собаки засуетились, не зная, что предпринять. А после нескольких выстрелов со стороны трактора начали бессцельно носиться кругами. Нащупав на дне лужи карабин, сталкер вскочил на ноги и не целясь разродил в стаю остаток магазина. Как только прозвучал последний выстрел, извлёк из-за пояса пистолет Макарова и принялся стрелять по удаляющимся псам уже из него. Офей на белой сучке дёрнулась и припадая на заднюю лапу, скрылась в темноте. Оставшейся поблизости четвёрка, повизгивая, поспешила вслед за ней. Штопор оценил итоги схватки и притихнул. Таких крупных собачьих стай он не видел с июня прошлого года, когда нарвался на них у окраины чащёбы. Он прекрасно помнил, как билось сердце, когда бешеной твари гнали его и трёх соклановцев, составляющих боевой квад в сторону энергопоста. Но тогда их было четверо, и на послание Кришны о помощи откликнулся десяток одиночек. В первую очередь, поэтому сейчас бывалый сталкер не мог остаться в стороне, отдавая тем самым долг всем бродягам зоны. "Живы, парни!" выкрикнул он как можно веселее. Несколько секунд никто не откликался, после чего в темноте раздался щелчок, и жёлтый луч осветил двоих незнакомцев. Один сидел, привалившись к перевёрнутому трактору. Второй стоял рядом, держа фонарь над головой. Живы? Ага. Человек покрутил фонарём. Но слава богу, я уж думал всё. Мы тоже так думали. Сталкер поднял автомат, оставшийся без магазина, только-только последний патрон выпустил. Что потемкин временем подошёл ближе и окинул взглядом сидящего. Тот был серьёзно ранен. По крайней мере, при беглом осмотре точно нуждался в немедленной становке кровотечения. «У него сердце крепкое?» — уточнил ветеран. «Чего?» — не понял стоящий. «Сердце, спрашиваю, не его крепкое?» «Тут псевдоволк в огниво залетел, и артефакт выпал. Серп, твоего друга можно быстро подлечить, но сердце садит. Зараза! Так крепкое оно у него!» «Он не жаловался», — растерянно проговорил Харек. «Тогда рискнем». Что порно мгновение скрылся в темноте, после чего вынырнул из мрака, словно бестелесный призрак, держа в руке яркий предмет, напоминающий куриный окорочок. Вот только этот окорочок пульсировал и светился. Приложи его на грудь. Он сучил харько артефакт, а сам принялся оглядываться по сторонам. Боишься чего-то ещё? Заволновался суетящийся рядом с иглом сталкер. Боюсь, что кто-нибудь выстрелит на свет и продырявит твоего друга. Авторитетно заявил Штопор и бросил косой взгляд в сторону дальнего холма, откуда раздавался протяжный вой какого-то мутанта. В темноте он, конечно, кроме очертаний чёрного массива Косагора и серого ночного неба, ничего разглядеть не мог. Честно говоря, больше боялся, что сдадут нервы у Тараса, и тот с дуру выстрелит на свет. Но боялся он зря. Тарас уже шёл к ним, запинаясь о кочки и посылая в голос куда подальше всю местную живность. Он нисколько не скрывался. Как мы их, а? Что по они все так? Неплохо, но я твоего оптимизма не разделяю, прошептал Стопор, когда напарник поравнялся с ним. Не понял. А чего тут непонятного? Обычная стычка, каких в день может произойти с десяток. Это у тебя может, а я за свою жизнь ни разу так не пугался. Что порусмехнулся. Прикрой нас, пока он не оклемался. Тарас кивнул и присел на одно колено, укрывшись за стволом клёна. Он оказался более исполнительным, чем предполагал Штопор изначально, и бывалый боец даже начал подумать о том, что напарник не так уж и плох. Если его подучить, вполне сможет надёжно прикрывать спину. Но именно в этот момент вдалеке что-то мелькнуло, словно по высокой траве прошёлся поток воздуха. Штопор не успел ничего понять, а вот Юрик понял и сразу выпустил длинную очередь. Над высокой травой мелькнула серая тень, напоминающая человеческую, и все стихло. «Гля, мимикрим!» — с восторгом заметил мародер, подмигнув удивленному штопору. «Я его не шибко зацепил, но отпугнул знатно». Постепенно удивление сменилось яростью. Сталкер подбежал к напарнику и схватил того за грудки. «А шо я?» Попытался оправдаться Тарас, но Штопор лишь сплюнул. Отпугнул? Мародер часто закивал. А вот ни хрена ты не отпугнул. Лишь зря потратил патроны. Штопор развернул Юрика лицом к полю. Это был дозорный, а стальные... В траве к этому времени замелькали новые фигуры. Какие стальные? Не понял поначалу Тарас, но уже торопливо вставлял в пистолет-пулемет новый магазин. Понял, понял. Выкрикнул он, заметив новых врагов. Балбес, что порубрал ПМ в кобуру и перезарядил сайгу. Готовься, сейчас попрут. Все готовьтесь. Он был прав. Со стороны поля послышался утробный рык, и несколько упырей показались в свете фонаря Харка. Что Порту тут же начал стрелять, посылая в морду каждому мутанта веер картечи. Мимикримы один за другим ушли в тень, словно сбитые мишени в тире. А через какое-то время вновь показались из ночной мглы с удвоенной яростью, принявшись носиться и сужать круги. Наконец магазин опустел, что попринялся отбиваться от мутантов при кладом. Тарас тем временем скинул СВУ и несколько раз, стараясь целиться точнее, отбрасывал выстрелами подбирающихся сбоку тварей. Я выведу их на себя. Стреляйте им в спины. Что побросил Харрику карабин и запасной магазин. а сам с ПМ-ом метнулся к аномалии, в которую так неосторожно влетел псевдоволк. За спиной слышалось хриплое дыхание мутантов, но останавливаться времени не было. «Но же, давайте!» Наконец знакомо заухал карабин, прошивая увязавшихся за сталкером упырей. Мимикри маринулись в рассыпную и спустя мгновение исчезли. Но они испугались людей с оружием. Что-то вдруг заставило их отбежать подальше, перегруппироваться и дожидаться следующей атаки. Что провыставил перед собой пистолет, я смотрел. Всё стихло. Ветер колыхал поднимающиеся до пояса траву, а сгорбленные фигуры монстров пропали. Стал Корнеск несколько раз глубоко вздохнул, восстанавливая дыхание, и поспешил к остальным. Ещё на подходе заметил двух изрешечённых картечью и пулями мимикримов. Мне густо. Он ожидал, что настреляет больше. Да ведь и собаки сегодня ушли почти в полном составе без добычи. Не чудно? Все живы. Ветеран внимательно смотрел сталкеров. Он не ждал ответа на вопрос, скорее сделал это, чтобы слышать собственный напуганный голос. Хорошо, оружие верни. Харёк протянул ему сайгу. Приняв карабин, чтопор придирчиво смотрел его и перекинул ремень через плечо. Теперь его внимание переключилось на Иглу. Артефакт сделал своё дело. Рваные раны сталкера успели затянуться. Спаситель взял серп, повертел его в руках, с минуту разглядывая золотистые переливы ценного предмета, после чего зашвырнул его обратно в аномалию. Время разбрасывать камни. Прошептал он, понимая, что уже принял решение. На лице Тараса застыла гримаса непонимания. Ты что сделал? Знаешь, сколько он стоит? Сталкер лишь усмехнулся, глядя на парника. После использования серп не восстанавливает свои свойства, а через время становится всего лишь каменным куском, за который ты не выручишь ни копейки. Мародёр слушал напарника с открытым ртом, словно тот рассказывал ему, что такое истина и откуда произошла вселенная. Но ты, блин, философ. Повторил Тарас недавнюю реплику, а я уже хотел за ним sigaнуть. Штопор кисло улыбнулся и повернулся к спасённым. Так что будем делать, проговорил он. Мы пойдём к старому комплексу, отозвался оживший Иглу. Там у нас есть схрон с боеприпасами. В таком случае мы вас проводим, ночью опасно ходить по зоне без оружия. Анархист согласился. Ему не очень-то нравилось ходить по пустырю в компании незнакомцев и показывать им собственные нычки, но беззащитность нравилась ещё меньше. Что ж, пошли. Игл с трудом поднялся на ещё подкашивающиеся ноги и, положив на плечо бесполезный дробовик, шагнул в нужную сторону. И это: "Спасибо вам, мужики, за помощь. Век должны будем. Редко сейчас встретишь такую самоотверженность". Я в пепле воспытывался. Позаповедим генерала Ерёмина, хмыкнув в штопор, с иронией разглядывая экипировку некогда ненавистной анархии. На его удивление, Игл даже не напрякся, а лишь парировал со мешком. Мы будем ходить строем и коммунизм построим. У всех в этой жизни своя правда, и каждый, наверное, прав по-своему. Но главный постулат ты -то исполнил только что: не дать умереть другим. И за это тебе мало одних слов благодарности. За такие вещи памятник при жизни поставить нужно на зедания многим. Брось, теперь уже бывший бандит прорвало. Не думай, что ты не поступил бы так же в объёме той же правды. Человек не должен быть человеку волком. Душевная это вещь, как его, доброта, поддакнул внезапно Тарас. А я так за компанию, чтобы всем хорошо. Что такое схрон в зоне? Часто для сталкеров это последний шанс выжить. Если не пожалеть и спрятать в электрощите на старом блокпосте или под ржавым трактором у забора пару магазинов с патронами, то можно потом, не таская с собой лишней тяжести, использовать их, когда очень припечёт. Случалось, мародёры перехватывали сталкера, когда он шёл с хабаром к рубежу, и предлагали отдать всё в обмен на жизнь. Что ему оставалось делать? Особенно в ситуации, когда почти в упор с разных сторон не мигающими глазами смотрели вороненые стволы. Автоматы пара артефактов никогда не стоили того, чтобы ради них уходить в мир иной. А когда мародеры удалялись, забрав автомат с рюкзаком, бродяга оставался посреди того же могильника практически без защиты. И вот тогда его спокойно мог выручить из беды им же сделанный неподалеку схрон. Словом, заначка для сталкера, как ядерный потенциал для сверхдержавы, без неё никак. Харёк извлёк из тайника по 2 АКСУ и пистолета Макарова, перед Уладин комплект иглу. "Хороший ящик", заметил Тарас и постучал стволом винтовки по металлическому коробу, умело скрытому под слоем дёрна. Как додумался, сталкер не ответил. "А я один раз вот такой же тайник нашёл около могильника,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 Тарас провел ладони по выбившимся из-под капюшона волосам. Он присел около тайника и принялся разглядывать содержимое. Справа от еще одного калаша, обернутого промасленными тряпками и целлофаном, увидел коробку с бронебойными патронами для какого-то неизвестного оружия, несколько бутылок водки и десяток спецпайков с саморазогревом. Туда же переместились оставшиеся без патронов дробовик Игла и старый автомат Харрика. Солидно. Наконец подвёл итог мародёр. Хорошо устроились. У что пора тоже такой тыничок есть? Он там кучу всякого барахла держит, даже костюм старый, Пепловский. И нафига ему это старьё? Что прохлопал на парника по плечу, останавливаю на полуслове. Понял, понял. Тарас поднял обе руки в примирительном жесте. Уже молчу. Мы это, Игол облегчённо вздохнул и открыто посмотрел в глаза спасителем. Мы тайник перепрятывать не будем. Всё же должники перед вами за подмогу. Если вдруг сильно приспичит, можете, мужики, им пользоваться тоже. Только не забывайте иногда пополнять. Ладно? Обязательно. Что полностью согласился с решением монархиста. Спасибо за доверие. Ночь темнее всего перед рассветом. Заметивший это первым, Чертовски прав. За пару часов до того, как забрезжил робкий утренний свет, ночь поще прежнему вычернила зону, и сталкера окружил почти осязаемый мрак. Стопор, содрогнувшись, вспомнил, что такая тьма окутывает сталкера, бредшего по сырым катакомбам под маяком, когда лишь фонарь единственный источник света на километры вокруг. Первые в подземелье его занесло нелёгкое 6 лет назад, ранней весной, когда талые воды от рубежа ручьями лились подземелье, и бетонные стены скрывались за слоем конденсата. Он шёл в одиночку, пытаясь найти проход к загадочным полям артефактов. После 2 часов безуспешного блуждания в тьмах сталкер понял, что ничем хорошим его рет не кончится, а ещё через час зате и вовсе была признана провальной. Там, где должен находиться проход, заботливо прочерченный на карте торговцем, простиралась огромная лужа. Уходящий вниз коридор обрывался грязной водной гладью, и как ни светил одинокий ходок к темноту, сколько ни бросал болты, краев лужи видно не было. До вершения всего штопор поскользнулся, рухнул в воду и камнем пошел ко дну. Автомат и тяжеленный рюкзак потянули вниз, Словно к ногам привязали пудовую гирю. Хотя, наверное, снаряжение весило куда как больше. Лишь оказавшись под водой, он опомнился, принялся расстёгивать лямки рюкзака и тщетно пытаться снять разгрузочный жилет. Перед отправкой штор специально попрыгал, подтянул ремни и закрепил сидр, чтобы тот ни в коем случае не болтался и крепко охватил спину. Ему рассказывали, что были случаи, когда аномалии срывали со сталкеров рюкзаки. Но что pore это не грозило. Забитый под завязку баул, он примотал на совесть, да и болтов с собой набрал столько, что хватило бы на десяток сталкеров попроще. Когда рюкзак всё-таки пошёл ко дну и покорился жилет разгрузки, дошло дело до верного калаша. Автомат и впрям был хорошим. Пришлось до седьмого пота и срыва нервов поторговаться за него. Прежде чем ушли Харитон сбавил цену. Именно на автомат ушла половина всех денег, которые Штопор привёз с собой в зону. Но делать нечего. Автомат отправился вслед за жилетом, и сталкер поплыл к поверхности. Но радоваться было рано. В мутной воде рюкзак сделал последний вираж, и лямка намертво затянулась вокруг шеи колодки. Сталкер охнул, выпуская драгоценные пузырьки воздуха и снова пошёл ко дну. Мот погибник по собственной глупости, но выжил. Спаснож, который всё тот же Харитон обменял на новенький фотоаппарат, объяснив, что фотографировать новичков в зоне будет некогда. И верно. Лезвие прочертило мутную воду в спарравые лямку, и рюкзак навсегда погрузился в пучину. Но что же пришлось бросить, но не из-за его веса, просто кислород внезапно закончился. И что, про забыв об аруже, инстинктивно потянулся руками куда-то вверх, к спасительному воздуху. Ну что ж, но жить не стоит человеческой жизни. Только вынырнув, сталкер осознал весь ужас ситуации. Он оказался неведомо где, без автомата, ножа и продовольствия, унесённого в бездну вместе с рюкзаком. При что поря остался лишь КПК, который, благодаря влагонепроницаемому чехлу, сохранился невредимым. Онарь тоже не пожелала оставаться с хозяином, глубина ему приглянулась куда сильнее. Выставив перед собой скудно светящийся мини-компьютер, что пропобрёл в обратном направлении, зубы стучали от холода, промокшая одежда потяжелела как минимум втрое, и теперь каждый шаг давался с трудом. Все силы ушли на освобождение от рюкзака. В темноте он споткнулся о ржавый обломок трубы, чертыхнулся, хотел было продолжить путь, Но всё же подобрал увесистую железяку, взял с собой в качестве хоть какого-то оружия. Одно грело душу. В зоне редко садятся батарейки, и следовательно, смартфон будет светить долго. А если рядом энергетическая аномалия вечно. Вечность длилась 3 минуты, пока в полутёмном коридоре сталкер не запнулся о торчащую из пола арматурину. КПК, не рассчитанный на сильные удары о бетон, разлетелся на части. Последнее освещение пропало. Штопор не раз вспоминал те пять часов, что провел в кромешной темноте, высекая искры при помощи ударов трубы о стены. Вот и сейчас темнота навалилась на него, словно там, в злосчастном, первом самостоятельном рейде. Будь-то он захребывался на глубине нескольких метров, а сзади тянул в бездну рюкзак. Да и он ли тогда пытался утопить ходока или нечто ужасное, обитающее в глубине? А как штопор готов был кричать от радости, когда обессиленный отпер дверь подземелья и по глазам резанул яркий солнечный свет. Теперь же, увидев в ответ миз слабый проблеск, стал крнапрякса. "Гасите фонари", приказал он, и четыре луча пропали один за другим. Впереди, в самой дороге, горел костёр, возле которого маячило несколько фигур. Ночью посреди пустыря могли беззаботно сидеть у костра лишь потенциальные покойники. Когда часом ранее сталкеры выключили фонари, Штопор был уверен, что никого на их пути не встретится, а значит, не выстрелить на свет. И тут такое. Юрка, сталкер протянул на парнику бинокль с ночным видением. Как думаешь, кто это? Бандитs минуту разглядывал маячившие у костра силуэты, потом авторитетно заявил: "Групка стёпки Барабаса, корешо моего". Сталкеры переглянулись. Мародёры там, озвучил общую мысль Стоппер. Фонари потушили вовремя. Теперь надо как-то их обойти. Пов обе стороны от тропы аномалии густо стоят. Мне кажется, они специально тут разместились, чтобы идущих мимо сталкеров оббирать. Другой дороги ночью быть и не может. Тогда нужно потихоньку продвигаться кустами, проверять аномалии, вдруг не заметят, предложил опытный Игл. У нас нет на это времени, яростно зашептал Стоппер. Мимикримы близко, я их по запаху чую. Иглу стало не по себе. Теперь он различил в ночном воздухе специфически сладковатый мускусный запах, что могло значить лишь одно. Семейство монстров не упускало их из виду, но пока не решалось снова нападать. Может, к пацанам пойдём? Тарас кивнул в сторону бандитов. А не хуже мимикримов, отозвался Стоппер. Да ладно тебе, Барбос, мой кореш, прикроет, если что. Не дожидайся ответа, бестолковый мародёр поднялся в полный рост, держа винтовку на сгибе локте и прокричал в темноту: "Стёпка, здорово!" Ему ответило несколько автоматов и пистолетов. Тело Тараса дёрнулось, бандит осил на землю рядом с хорьком. Комбинезон на груди и плечах оказался изодран пулями. Пацан, бери его снайперку и дуй к укрытию. Что порукозал Харёк на перевёрнутый ЗИЛ, ржавой туши, которая чернела метрах в 200 правее. И "Осторожно, там огнива рядом". Сталкер послушно схватив ОСУ, корчащегося на траве Тараса, и пригибаясь, побежал к грузовику. Над его головой за свистели пули. Наконец Харёк залёг под прикрытием остова ЗИЛа. Отсюда он отлично видел костёр и суетящихся вокруг бандитов. Их было много, восемь или девять, и это только те, которых удалось разглядеть. Харёк, не понимающий, пожал плечами и поглядел в сторону штопора. Тот ответил жестом, который означал: "Лежи и не высовывайся". Так харёк и поступил. Он лишь успел заметить, как штопор, что-то сказав раненому, поднялся в полный рост и выстрелил. Одиночная вспышка зарила склон, и один из мародёров рухнул в костёр с простреленной головой. Там, где только что светило яркое пламя, теперь чадили угли и слышались вопли. Уходим отсюда, что прохлопнул Игла по плечу. Теперь этими ребятами займотся мимикримы. Монстры жареное мясо любят, анархист кивнул. А с этим что? Он долго не протянет. Оба посмотрели на раненого Тараса. Изрешечённый бандит корчился на траве в метре от штопора, недоуменно повторяя: "Он же кореш". Кореш мой. Сталкер присел рядом с напарником. Паренька было жаль. Да, сглупил Тарас, выбравшись раньше времени из укрытия. Но ведь до этого он не раз чётко выполнял команды Стопора, едва ли не молясь на бывшего пепловца. Кореш, Тарас обеими руками сжал ладонь Стопора. Зачем он меня? Иногда друзья оказываются не такими, какими мы их привыкли видеть. Штопор глубоко вздохнул и указал на протянувшийся вдоль войска шрам. Это оставил мой лучший друг. Как его звали? Мыс. Его звали Мыс. За что он? Тхий голос старался сорвался, и мародёр, поперхнувшись, захрипел. Игл тоже присел на траву рядом со штопором и с сожалением поглядел на лежащего. Нет, этому парню не светило выбраться из переделки живым. Тут даже артефакты не помогут, проговорил анархист. Как поступим, так же как и любой на нашем месте. Что пообхватил умирающего напарника за шею, резко дёрнул. Хрустнули ломающиеся позвонки, та раздёрнулся и замер. Это лучшее, что я могу сделать для него, прошептал Стопор, никому не обращаясь. Нельзя оставлять его мимикримом живым. Игл всё прекрасно понимал. Он сам не раз добивал смертельно раненных товарищей, когда никакого выхода больше не существовало, и сейчас был полностью на стороне штопора. Внезапно ругань и крики у костра смолкли, и застрекотали полтора десятка стволов: пистолеты, автоматы, дробовики. Но с каждой секундой сквозь оружейный грохот всё отчетливее прорывался другой, пугающий звук рёв атакующих мимикримов, пришедших палкамицы поджаренным на костре бандитам. Уходим. Что порсунул под тело Тараса гранату, закинул на плечо рюкзак покойного и махнул зазевавшемуся харьку: "Надо торопиться". Граната, спрятанная под трупом Тараса, ухнула через 5 минут. Собственно, она не должна была ранить или убить кого-то, а всего лишь сигнализировать, когда мимикрима доберутся до тела и перевернут покойника на спину. Форы больше не было. Теперь три человека торопились на пределе возможности. Наконец, не выдержав гонки, остановились передохнуть. И что теперь? Штопор поглядел на спутников. Мы хотели в старый корпус, но теперь туда соваться нельзя. Тогда в рюмку чая предложил Штопор. Да бар отчас ходу, да и место спокойное. Недалеко Пепловская застава. А что, идея неплохая. Харек оживился. Идем.